Глава тридцать шестая. Было около шести часов. Зал суда с его круглым белым потолком казался склепом в мягком блеске искусственного освещения, а судья в своем черном шелковом одеянии с красивым лицом Патриция, четко высеченным, но довольно мягким и носившим следы беззаботной жизни, мог бы быть аббатом, сидящим на возвышении, чтобы судить непокорную монахиню. Миссис Больфем, закутанная в черный крэп, дополняла бы иллюзию, если бы предполагаемый зритель не бросил взгляда на окружающее. Обвинитель подводил итоги сказанному и больше, чем всегда, походил на осу, когда метался перед ложей присяжных, крича и потрясая кулаками. И вдруг скрюченными пальцами хватался за жилет, раскачивался на каблуках и одним только понижением своего скрипучего голоса хотел доказать дерзкую уверенность в силе своих положений. Надо сознаться, что его аргументы и изложения, его заявления и саркастические опровержения были совершенно так же убедительны, как и то, что говорил защитнику. Так велика растяжимость закона и ума юриста. Но хотя он и был способным и сильным оратором, ему не хватало личного очарования и притягательности. Почти трагический энтузиазм и убежденность, чередовавшиеся в течение долгих часов утреннего заседания с холодной, обдуманной логикой до основания заморозили все живое. Рожь, Проигрывал он или выигрывал, создал себе славу одного из самых крупных защитников, когда-либо выступавших в штате Нью-Йорк. Он окончил около часу. Сейчас же, после открытия вечернего заседания, Гор бросился на приступ, говоря с драматической поспешностью в течение четырех часов. И только в шесть часов он снова сел. Тогда встал судья чтобы возложить власть на присяжных и пояснить им закон, признающий три вида или степени убийства. Первый, второй и человекоубийство. Их право приговорить сидящую за решеткой подсудимую, признав ее виновной в любом из них, если только они не уверены в ее невиновности. Миссис Больфем казалось, что она обращается в камень. В конечном итоге судья настаивал на степени, называемой человекоубийством, будто ему ясно представлялось, как миссис Больфем, справедливо возмущенная, выбежала, услышав громкое пение своего мужа, и стреляла из рощи, чтобы выразить порицание ошибавшемуся и неосмотрительному человеку. Второй пуль Ерош воспользовался как доказательством, что двое, возможно, нанятых убийц, Стреляли одновременно. Прокурор вообще не поддерживал эту версию и совсем не обратил внимания на пулю, застрявшую в дереве. Но было ясно, что судья и этой второй пули придал законное значение. Присяжные удалились, но не в свои роскошные апартаменты в Парадис-сити-отеле за целую милю от суда, а в чистую невзрачную комнату в том же здании, где они, лишенные малейшего комфорта, должны были оставаться, пока не придут к соглашению относительно приговора. Судье принесли обед в его частную комнату, смежную с комнатой присяжных. Репортеры и зрители спешно проглотили свои обеды в доптонских гостиницах. До того все были уверены, что приговор будет объявлен в течение часа даже не сняла шляпу с тяжелой вуалью, когда, окруженная некоторыми из своих приятельниц, сидела в своих тюремных комнатах, наружно спокойная, но мысленно терзаемая жестокой пыткой, не способная дотронуться до обеда, посланного мистером комиком из гостиницы ей и ее друзьям. Часы шли, а присяжные не возвращались. Раз только просунулась голова их председателя, и шериф, не поняв его угрюмого требования холодной воды, бросился за миссис Больфем. Судье был вызван, и репортеры, мужчины и женщины, обгоняя один другого, неслись в зал суда. Миссис Больфем, подготовлявшая себя к ужасной муке услышать, как ее назовут убийцей, но ободряемая друзьями, предсказывавшими оправдание, После трехчасового размышления вошла в зал с присущей ей отрешенностью и заняла свое место. Она сейчас же была отослана обратно. Рош ходил по дороге возле суда. У него было мало надежды. День за днем он изучал их лица и был уверен, что, по крайней мере, некоторые были убеждены в ее вине миссис Баттель, миссис Гафнинг и миссис коммик сидели с заключенной, которой находила, что усилия, необходимые для поддержания хладнокровия высшей марки, на которые претендовали ее восторженные приятельницы, было такой же грубой пыткой для ее нервов, как ожидание того окончательного слова, угроза которого возрастала с каждым часом колебаний присяжных. Наконец она сняла шляпу, и предложила заняться вязанием. Между обрывками разговора слышался звук спиц, ударявшихся одна о другую, пока после полуночи все они не решили попытаться заснуть. Судья расположился на диване в комнате, предназначенной в его личное пользование, не решаясь оставить суд. Он сказал прокурору, который сказал шерифу, который сказал репортерам, что присяжные все время ссорились так ожесточенно, что было немыслимо заснуть, и что выражения, которые они употребляли, были потрясающими. Полночь наступила и прошла. Истомленные журналистки ушли домой. Мисс Сара Остин и Алиса Кромлей не вернулись в суд после обеда. Шериф появился у входа в зал, и объявил, что последний автобус в Эльсинор и окрестности отходит через пять минут. Большинство из любопытствующей публики с сонным видом поднялось и ушло прочь. Немногие из менее близких, но одинаково преданных друзей продолжали сидеть на местах поблизости к ее пустому стулу, и вскоре после полуночи жена смотрителя принесла им горячего кофе и сэндвичи. Репортеры, уже давно истребившие весь шоколад и орехи, продававшиеся внизу, бродили туда и обратно между зданием суда и баром Доптонской гостиницы. Они скучали и были возмущены, и в баре искали единственное доступное им утешение. Периодически возвращаясь в зал суда, они становились все более официальными, вежливыми и молчаливыми по мере того, как шли часы. Один запутался и попал в ложу присяжных, но судейский чиновник направил его к его собратьям. Весь пол зала был покрыт бумажками от шоколада с корлупой и газетными обрывками. Сдвинутые столы и стулья напоминали пароход после экскурсии на коней. Двое репортеров заснули, положив голову на стол, но остальные, подчиняясь законам этикета, хотя и с тайным презрительным отвращением, продолжали через большие промежутки и слабыми голосами вести беседу друг с другом. Бродрик, который был достаточно трезв, много раз выходил и входил снова. Иногда он ходил по дороге вместе с Рошем и не раз умолял вызвать мисс Кромлей к телефону. Он даже звонил в госпиталь, чтобы убедиться, что она там. Только неделю назад он сделал случайное открытие, что миссис Больфем вызывала доктора Анну вскоре после убийства и провела с ней одна несколько часов. Будь ты сам черт, если удастся что-нибудь вытянуть из этой сплоченной корпорации, которая называется друзьями миссис Больфем. Бродрик узнал об этом в случайном разговоре нескольких посетителей клуба «Эльков» и тогда пустил вход свою феноменальную память, результатом чего было убеждение, что Алиса Кромлей владела ключом всей загадки. Он пошел к ней домой и настаивал, чтобы она взяла его с собой в госпиталь, где он сумеет добиться показаний больной женщины, пока не будет слишком поздно, изображая при этом со свойственными ему силой и красноречием ужасную гибель Роша. «У меня есть основания», – сказал он в заключении, – «думать, что у Кромика и двух-трех других есть свои подозрения, и не может быть вопроса о том, что если суд вынесет обвинительный приговор в любой степени, а они упорные люди, то Рош будет арестован немедленно». Эти преданные ее друзья собрали достаточно доказательств для начала. Может быть, он и ездил в Бруклин в тот вечер но его видели выходящим из поезда в Альсиноре за четверть часа до выстрела. Они потихоньку прекрасно выследили его, но если она будет оправдана, они его не тронут. Не хотят больше скандалов и все-таки любят его. Впрочем, у меня предчувствие, что ее не оправдают, и тогда, виновен он или нет, ему нет спасения. «Ради самого неба хлопочите!» Но Алиса возразила. Я умоляла свою тетку, но она не разрешает беспокоить доктора Анну. Говорит, что единственный шанс спасти ее жизнь – это душевное спокойствие, и что потрясение, когда она узнает, что Эннет Больфем в тюрьме по обвинению в убийстве, погубит ее, не говоря уже о том, что ее свидетельство обеспечивает электрический стул для миссис Больфем. Я сделала, что могла, но, по-видимому, это безнадежно. Этот разговор происходил в четверг. Сегодня был вторник. Все в госпитале были очень скрытны, но у него были основания предполагать, что положение доктора Стейра ухудшилось. Могла ли Алиса Кромлей быть там? И неужели это кривляка Сара Остин с ней? Как раз в духе женщин отвернуться от хорошего товарища вроде него и способствовать торжеству себе подобной, которая бросит эту игру в ту самую минуту, когда любой парень достаточно богатый предложит жениться на ней. Он скрипнул зубами. Бродрик стоял недалеко от двери в зал суда и смотрел на часы, показывавшие без четверти час. Неожиданно он услышал свое имя, произнесенное внизу, Он вздрогнул и перегнулся через перила. Пристав устало поднимался по лестнице, когда его взгляд упал на блестящего репортера. — Брабанский госпиталь вызывает вас к телефону, — сказал он с величайшим равнодушием. Бродрик ринулся вниз по винтовой лестнице к телефонной будке. Ему казалось, что даже его уши вибрировали, когда он слушал... Слабый, взволнованный голос Алисы Кромлей. «Выезжайте скорее и привезите стенографа», — говорил голос. «И, может быть, вы попросите мистера Роша приехать так же. Только скажите шерифу, чтобы подождал немного, если присяжные захотят объявить свой вариант до вашего возвращения». «Скорее, Джим, скорее!»